Глава 67. Разрешение на развод. Всю дорогу до Барена мы разговаривали. Вернее, болтали, позабыв о делах, службе и прочих напряженных вещах. Смеялись над незадачливым пастухом, перегородившим своей отарой дорогу карете знатных господ. Смотрели на облака, пытаясь в них разглядеть силуэты предметов или животных. Патрунивали друг на другом и от этой бесполезной болтовни я была на седьмом небе от счастья. Марка тоже, судя по разгладившимся напряженным складкам на его вечно тревожном лице. Словно мы не два взрослых человека, а парочка влюбленных подростков, впервые попробовавших настоящее чувство. Да так оно и было на самом деле. Я никогда так не любила. Никогда не испытывала и власть над мужчиной и желание довериться ему полностью. Марка же... Он, оказывается, может быть настоящим мальчишкой, а не только грозным ищейкой. Подобное преображение заводит. Ох, как заводит. Уверена, не будь кучера, то мы бы устроили пикничок на двоих, растянув дорогу на неопределенное время. Несколько раз порывалась рассказать ему о своей беременности. Но это же такая ответственность для настоящего мужчины. Нет, пока не время. Не хочу, чтобы Марка снова стал серьезным, тут же начав планировать будущее нашего ребенка. А ведь обязательно начнёт, включив прагматичное воспитание истинного аристократа. Пусть ещё немного беззаботно поулыбается. Блин, сплетница Ванесса Грэма меня бы прокляла за такую сдержанность языка. Уже на подъезде к городу я, перестав хохмить, взяла мужа за руку и, серьезно посмотрев его глаза, произнесла. «Скажи, Марка, ты действительно не жалеешь? Можешь сказать честно, я пойму и не стану устраивать истерик, если ответ мне не понравится». Нет, уверенно ответил он. Конечно, по сердцу в очередной раз резануло сильно, что меня отвергла семья, поняв, что не стану игрушкой в их руках. Всегда хотелось теплоты и участия от близких людей. Но у меня есть ты. Уверен, что еще не раз мы с тобой сойдемся в жарких спорах. Еще не раз будем обижаться друг на друга. Что поделать, раз характеру обоих упрямые. Но вместе с тем я уверен в тебе. Не так. В нас. У меня появилось ощущение, что за моей спиной надежная стена, не просто надежная, а теплая, ласковая, любящая, и очень надеюсь, что стану такой же стеной для тебя. Уже стал, призналась я. Веришь? Знаю, Анна. Улыбнулся муж, нежно прикоснувшись к моим губам своими. И очень ценю это. Два дня отсутствия в городе не прошли бесследно. Не успели отдохнуть с дороги как на обоих обрушился водопад из проблем и неотложных дел. Голова кругом от всего. Неделя выпала из жизни, будто бы ее и не было совсем. Не успела замертво рухнуть на кровать утро. Не успела позавтракать ночь на дворе. Еще и две смерти, на которые пришлось выехать и щейки. С ними все относительно просто, но Марка пропал на несколько дней. В одном случае допрашивая свидетелей пьяной драки, а в другом гоняясь со своим отрядом за группой агрессивных дезертиров, сбежавших из армии. Наш же детский мир неожиданно получил серьезную поддержку от неизвестного, но очень влиятельного человека. Из столицы прибыла группа мастеров, умеющих неплохо шить. Еще одна группа хорошо работала с деревом и металлом. Можно и без гадальных карт угадать, кто приложил к этому свою высокопоставленную лапку. Сама донна Мария постаралась, явно почувствовав что-то интересное для себя. Не могу понять, просто ли развлекается от скуки, или увидела в нашем начинании нечто полезное для Римской империи и для себя лично. Но факт остается фактом: то, что мы собирались с подружками-компаньонками создать за несколько месяцев, сократилось по срокам чуть ли не втрое. В любом случае, мое уважение к Донне Марии возросло в несколько раз. Эх, мне бы такие возможности. Но все равно присутствует некая тревога. Когда такие люди участвуют в твоей судьбе, то жди подвохов. Там наверху все имеет свою цену, даже дружеские отношения. Несмотря на то, что Верути предупредили о скором письме с разрешением развода, его появление застало нас врасплох. Получили послание из рук бургомистра, к которому приперся гонец из Рема. Анна, Марко, грустно произнес Джузе, озвучив разрешение церкви. «Я смею считать себя вашим другом. Можно вопрос?» «Многие в городе знают о том, что собираетесь развестись. И пусть о таких вещах считается дурнейшим тоном судачить до окончания процесса, но все равно мы все потрясены. Я не дурак, да и считывать людские натуры научился неплохо. Пост обязывает. Только вы оба никак не подходите на роли несчастных супругов. Скорее наоборот. Живете словно у вас медовый месяц». «Так откуда же это странное заявление о разводе?» «Понимаю, что лезу не в свое дело. Извините, но просто не могу не спросить. Это же дикость!» «Не волнуйся», — улыбнулся Марко на ходу, придумывая отмазку. «Просто решили проверить крепость своих чувств таким своеобразным способом». «Не понял». «Представь себя во второй раз около алтаря». И нужно дать ответ, зная не понаслышке, что из себя представляет твоя жена не на парадном портрете, а в домашних условиях. Когда ты знаешь все ее недостатки, слабости, и она твоя тоже. Снова стоите в церкви, чтобы перед Богом подтвердить свое решение. Как бы ты ответил? «Белла — моя жена», — так бы и заявил. «Пусть уж лучше она мою кровушку пьет, чем другая особа. Тем более Белла делает это очень нежно. Мне даже нравится». «А она, — поддержала я игру мужа, — останется?» «Ужас!» — помоталась стороны в сторону головой Джузеппе, словно отгоняя дурной сон. «А ведь может и к черту послать. Я же не самым приятным человеком бываю. Еще и храплю и, простите, иногда чавкую, когда очень вкусно. Она прошлой неделе вообще с ней поругались, когда жена хотела очередного родственничка в магистрат пристроить. Мне прошлого хватило». Благодаря ему чуть казны не лишился. Вот видишь, к тому же больше шансов развестись или сойтись у вас не будет. Все. Ох, рисковые вы, задумчиво протянул бургомистр. Так испытывать судьбу — это как в море с высокой скалы прыгнуть. Можно либо о камне, либо о воду шею свернуть. Что хоть надумали, не просветите? Спрашиваю не из пустого любопытства, а как глава города, в котором вы работаете. Все будет, попытался успокоить его Марка, но я перебила. Все будет, как должно случиться. Пока слова у алтаря не произнесены, быть уверенным ни в чем нельзя. Это тоже верно, вздохнул домострочи. Но я желаю вам. Уйдите! Когда вернетесь, тогда и пожелаю. Додумались, ищейки. Выйди из магистрата с самыми, что ни наесть, серьезными лицами, уселись в карету и лишь в ней дали волю чувствам, расхохотавшись в полный голос. «Анна», — утирая слезы, невнятно произнес Марка, «я ни разу так вдохновенно не врал. Кажется, ты действуешь на меня не очень положительно». «Ага», — подтвердила я. «Как услышала твою версию развода, так чуть глаза на лоб не полезли от удивления. Господин Ищейко, вы первостатейный жулик». «У меня вся семья такая». Особенно жена. Ну, как-то напугала Джузеппо, дав ему представить, что он снова стоит у алтаря. Прямо на больную мозоль своим каблучком. Бедный бургомистр. Мало ему проблем, теперь и кошмары сниться будут. Знаешь, неожиданно перестала смеяться я. Только что подумала, что в нашем нелепом обосновании есть и часть правды. Вернее, неосознанно мы озвучили ее. Наверное, поэтому так и волнуемся, хотя оба уверены друг в друге. Что подскажет нам сердце в последний момент, когда нужно будет произнести заветное «да»? Кривить душой ради приличия не сможем. Это же на всю жизнь, Марка. Больше шансов что-то изменить не представится. Не сможем. Тоже став серьезным, кивнул Ищейка. Но я боюсь не за себя, а за тебя. Ты могла бы найти и лучшую половинку, чем аристократ без роду и имени. В какой момент ты можешь во мне разочароваться? Ты тоже мог подыскать себе выгодную партию из истинной аристократии. И не с таким упертым характером, заодно бы поправил свое положение в обществе. Черт меня начинает трясти! Успокойся, все будет хорошо. Уверен? Только в себе. Анна! эмоционально шабанул Марку кулаком по стенке кареты. Ты меня накрутила. Видишь, очередной мой недостаток: удавить готов за такое! Это уже мой очередной недостаток. Из длинного списка. Всю дорогу до дома мы посвятили тому, что вместо успокоительных речей занимались самокритикой, вываливая друг на друга причины, почему один недостоин другого и наоборот. Не хотели этого делать, но как-то само собой получилось. Два мазохиста, блин. Когда вылезли из кареты, то Люция аж отступила на пару шагов назад, явно придавленная нашими нервами. «Госпожа Анна...» Осторожно, произнесла она. Не знаю, какая муха вас с господином ищейкой укусила, но выглядите оба не очень. Тут вам срочное письмо от Вероники Тручо. Господин Марко, а вам, милейший капитан Орландо, тоже записочку оставил. Да как вы обходительный мужчина! Мы с мужем переглянулись и мгновенно пришли в себя, осознав глупость нашей перепалки. Неловко обнялись. И вроде все встало на свои места, но все равно какой-то червячок сомнения в груди остался. Что это вообще было? Кажется, от постоянного напряжения последних дней слегка съехали с катушек. Ага, слегка. Я так точно неадекватка. Может это предсвадебный мандраж? Хотя какая тут свадьба, если под одной крышей и в одной постели столько времени проводим? Настоящая. Шепотом произнесла я, глядя в удаляющуюся спину Марка. Ведь мы действительно впервые будем давать друг другу нерушимую клятву. И делать это будет не прошлая Анна, а я, Венера Васильева. И Марко, по хорошему счету тоже не тот Марко, что был когда-то. Он полностью потерял свою настоящую фамилию Верутти, бесповоротно став ищейкой. Другой человек с иной судьбой. Почти попаданец, но только в собственном мире. И ещё в одном мы схожи. Детских комплексов у обоих, оказывается, предостаточно осталось. Все, уже громко воскликнула я, напугав Люцию. Хватит заниматься самоедством. Ни к чему хорошему это не приведет. Еду к Веронике.